Глава 15. Женщина. Растли женщину и погибнет вся нация. Максим Батарев. Данный раздел полезно изучить и мужчинам, дабы они ясно представляли себе, в чем заключается женская природа, как с женщинами нужно адекватно общаться. Если женщине сходу сложно запомнить многие рекомендации и советы Дыхармы, я определю тут главное. Высшая обязанность и долг для замужней женщины – быть верной и преданной во всем своему мужу, все остальное второстепенно. Именно поэтому одно из двух, чему в обязательном порядке учат девочку с самого детства – целомудрие. Это понятие означает быть преданной и верной одному человеку. В Дхарме сказано «Женщина для мужчины – дорога в ад, а жена – путь к спасению». Ибо любовница крадет у мужчины разум, взывая к его чувствам, а жена, наоборот, пробуждает в мужчине разум и способность контролировать свои чувства. И потому незамужняя женщина – причина беспокойств и раздоров в обществе. Главное, что разрушает любую женщину на всех уровнях бытия – это стресс. Поэтому задача мужчины – максимально ее оградить от этого. Все, что связано со стрессом, как правило, находится во внешнем мире, в тайге с мамонтами и динозаврами там, где живут чудовища. Поэтому в грамотно построенной семье женщина не работает с целью зарабатывания на жизнь. Наиболее часто задаваемый вопрос у современных женщин – а может ли женщина работать в принципе? Да, это вполне может происходить, но при соблюдении двух условий. Первое. Она полностью справляется со всеми своими обязанностями в доме. Обязанности жены и матери. И об этом судить ее мужу, а потому его право разрешить жене работать или нет. Право мужа принимать окончательное решение по этому вопросу. И в любой момент, если из-за работы женщины начинают страдать дом, муж и дети, он может сказать «Все, стоп, твоя работа на стороне временно закончена». Второе. Ее работа не является средством заработка для семьи. Ее заработок не рассматривается семьей как средство для выживания. То есть в ее заработок муж даже носа не сует, его это в принципе не интересует. Все, что женщина заработала на своей работе, остается ей на ее женские штучки. Стало быть, работа для нее должна быть радостью и удовлетворением от процесса, а не достижением финансового результата. Дхарма рекомендует в этом случае, чтобы деятельность женщины была связана с проявлением ее женских качеств. А это забота о ком-то, сострадание, Она вполне может быть связана по работе с детьми или медициной. Она также может заниматься любым видом творчества, может шить или ремонтировать одежду, выращивать или продавать цветы. Она может быть связана со сферой женских услуг, индустрией красоты, мода и тому подобное. Нужно также учесть, что работа во внешнем мире связана с постоянным стрессом, а стресс и надеюсь, данное определение в печенках у тебя, дорогой слушатель, засядет навсегда разрушителен для природы женщины. Поэтому ее задача – окружить себя теми, кто ее любит, кто говорит ей, как она любима, прекрасна и желанна, и тому подобные вещи. А стало быть, ей нужно либо постараться не связываться с какой-либо профессиональной деятельностью во внешнем мире, лезть на мужскую территорию и гоняться за мамонтом по тайге, там, где живут чудовища, не камильфо для уважающей себя женщины, либо найти себе такую работу, которая была бы олицетворением комфорта и спокойствия. Круг общения – важнейший фактор счастья и успеха женщины. Лучшая работа для женщины в таком случае – это. Пришла спокойно на работу к 11-12 дня, выспавшись, полила цветочки, попила чайку, поболтала за жизнь с подружками, поработали полчасика, перекусили, попили чайку, поболтали за жизнь с девочками-коллегами, поработали еще минут 20, поехали по домам часиков 4. По сути, такая работа является заменой психотерапевта или так называемой динамической группы по психотерапии. И она будет приносить женщине лишь удовлетворение и радость, что и требовалось. А вот все это, выполнение бизнес-плана, ссоры и проблемы с бизнес-партнерами, достижение статуса и результатов, неприятности с начальством и подчиненными, нервы, истерики, ругань, унижение, работа на износ, неоцененность в стараний. оставьте все это мужчинам. Они толстокожи и самодостаточны. Для них все это как с гуся вода, привычная среда обитания. А для вас, дорогие женщины, все это погибель здоровья. Как мы уже говорили, женщина всегда с рождения и пожизненно нуждается в защите. Поэтому задача по ее защите переходит из рук в руки, от отца и деда к мужу, от мужа к сыновьям или мужьям дочерей, то есть к детям, и в случае счастливо сложившегося долгожительства к внукам и мужьям внучек. Исходя из этого, женщина должна с пониманием отнестись к тому факту, что до замужества ей рекомендовано жить в доме своего отца, а не самой по себе, независимо от ее возраста. Чтобы с ней не случилось в этот период, отвечать по карме будет ее отец, и если женщина любит и уважает своего отца, ей стоит учесть данный факт и отнестись к нему серьезно. В момент заключения брака все мужские обязанности по всем аспектам защиты женщины переходят к мужу. Если семья счастливо дожила до естественного момента наступления периода осмысления и отречения, обязанности по защите женщины переходят к сыновьям или зятьям, а после – к внукам мужского пола и по той же схеме. Женщина никогда не должна оставаться сама по себе одинокой. Это принесет страдания и ей самой, и обществу в целом. Чрезмерная сексуальная активность женщины, как мы уже говорили – Это верный признак нехватки сладостей, заботы, нежности, покупки новых вещей, цветов и прочего подобного. Попросту они некому заботиться с любовью. Сладости в целом для женщин, они усиливают женские качества характера, Поэтому мужчинам нужно себя в этом ограничить. Для них сладкое это лишь необходимость получения необходимых витаминов и полезных веществ путем употребления фруктов. Касательно одежды: Практичность- это слово из мужского лексикона. Для женщины одежда является чем угодно. Средством повышения самооценки, радостью от обладания, демонстрации своего статуса, средством почувствовать свою защищенность, доказательством любви к себе своего мужчины и так далее. И только в последнюю очередь практичной защитой. Следует помнить, что откровенная одежда женщин ⁇ причина деградации мужчин и причина разрушения здоровья женщины. Ибо похотливые мужские взгляды разрушают ее тонкие энергетические связи разрушает ее тонкое тело, и это обязательно скажется рано или поздно на здоровье физическом. В данном ключе стоит сказать женщинам, одежда – это ваша зона ответственности, как за ваше же собственное здоровье, так и за желаемые вами же качества окружающих вас мужчин. Недосыпание также является разрушительным фактором для женщин и вполне допустимым для мужчин, не приносящим им урона. Понятно, что в период материнства данные условия практически невыполнимы для женщин, но таким мужу стоит обратить на это пристальное внимание и по возможности давать своей жене время возобновлять свои силы, беря на себя то, что в его силах. До деторождения женщинам рекомендуется следить за этим фактором. А это значит, даже если вы рано встаете, чтобы успеть приготовить вашему мужу завтрак, вам, дорогие жены, настоятельно рекомендован ежедневный дневной сон. Минимум час-полтора. Это залог и вашего здоровья, и вашего хорошего настроения. Женщина никогда и ни при каких обстоятельствах не должна терпеть недостойное поведение мужчины, но должна терпеть его недостатки. А потому ей нужно ясно различать первое и второе. Недостойное поведение – это «я мог бы поступить сейчас достойно, но не сделал этого». А недостатки – это укоренившиеся привычки, которые невозможно изменить прямо сейчас. В таком ключе нужно воспитывать женщину с самого рождения. Мужчина курит – это привычка. Очень трудно справиться с ней быстро. Мужчина привык складывать свою одежду определенным образом – это привычка. Изменить ее можно только со временем, работая над этим продолжительное время. А вот если мужчина не подал женщине руку, когда ей нужно выйти из машины, это недостойное поведение. Выругался вульгарно – также. Каждой женщине нужно с детства научиться ясно различать эти две вещи – и соответственно себя вести, твердо и категорично пресекать недостойное поведение мужчин и научиться терпеливо относиться к их недостаткам. В этой главе еще раз повторю признак того, что за мужчину можно выходить замуж, когда мужчина не только готов меняться ради женщины, но ему это нравится. Женщине никогда не нужно говорить мужчине, как ему следует что-либо делать, ибо им это воспринимается однозначно как личное оскорбление, но ей нужно говорить ему, что она чувствует. Для мужчины всегда важно именно это. Страшное и сокрушительное оружие женщин – это слезы. Ни один нормальный мужчина не может выносить ни женские, ни детские слезы. В этих случаях он готов на все. Поэтому самый эффективный способ разрешать семейные конфликты для женщины – это не ответное и агрессивное поведение, но показать, что она крайне расстроена, опечалена, вплоть до слез. Это все то, что действительно сильно воздействует на мужчину. Пять боевых позиций жены, обеспечивающих привязанность мужчины к семье, мы уже рассматривали ранее в этой книге. Здесь лишь повторим кратко. Позиция первая. Друг. Пробуждать разум мужа, уровень разумности, размышление, аналитический ум, сопоставление фактов, разумные выводы. Все решения должен принимать чистый холодный разум мужчины. Поддержка в его служении миру разделение с ним его интересов. Позиция вторая. Мать. Забота о муже во время его испытаний, болезни, травм, поражений, но ни в коем случае не поучение и не указания. Позиция третья. Сестра. Терпеливость к ошибкам и невниманию мужа, нетребовательность, научиться радоваться мелочам. В природе мужчин забыть дату свадьбы, дня рождения, праздника, забыть купить подарок. Для обычного мужчины это естественно. Позиция четвертая. Дочь. В ситуации, когда муж находится в гневе, проявить смирение и послушание. Позиция пятая. Любовница. Задирать мужа в сексуальном плане, завлекать его, флиртовать с ним. 20 заповедей жены. Заповедь первая. Хвали мужа, а не ругай. Вдохновение ⁇ это главное оружие женщины. Что похвалишь в муже, то и будет расти в нем. Еще раз о светлом и темном волках внутри. Кого кормишь вниманием, Тот и станет сильней. Главная ошибка жены. Перестать хвалить мужчину за ухаживание и помощь, мелочи бытовые, к которым она привыкает. Муж теряет желание ухаживать за такой женщиной, а затем теряет желание жить с ней. Перестать хвалить мужа за ухаживание, помощь и достижение значит быстро и эффективно разрушить семью. Заповедь 2. Предлагай, а не спорь. Спорить с мужчиной для женщины табу. Нужно научиться выслушивать мужчину согласным видам. Использовать выражение «я чувствую, мне кажется, я думаю», а не настаивать на своем мнении, не давать советы прямо, ибо это оскорбление. Заповедь третья. Муж на первом месте, а уж потом дети и дом. Если муж царь, то и он будет относиться к жене как к царице. Уступать великой сила женщины. В делах и заботах муж в приоритете, если только он сам не настаивает на смене приоритетов конкретной ситуации, мол, позаботься о детях, а я уж потерплю но от мужа зависит благо всей семьи, и это не стоит забывать женщине. Заповедь четвертая. Не одобряй его врагов и не ругай его друзей, они у вас общие. Похвалишь его врага, примешь его сторону в глазах мужа и станешь также врагом. Оскорбишь друга мужа, перестанешь ему быть другом сама. Заповедь пятая. Храни его секреты. Не говори о нем плохо за его спиной и тем более не ругай его на людях. Скромность в присутствии мужа в обществе, его приоритет говорить и высказывать свое мнение, жемчужина в искусстве быть женой. Правовая территория за порогом дома – его. Помни, дорогая слушательница, когда ты говоришь о муже что-либо плохое кому-то, в этот самый момент ты признаешься, что ты сама плохая жена. В такой момент ты становишься предателем своей же семьи. Ругать мужа в присутствии других людей – и вовсе страшнейшая аппаратха – Судьбоносное, кармическое оскорбление. Заповедь 6. Участвуй в его интересах хотя бы разговорами. Не обязательно ездить с ним на рыбалку в 5 утра, хотя и это было бы высочайшим достижением в искусстве быть женой. Если жена умудрилась стать мужу еще и другом, это скрепляет семью во сто крат. Но если твой муж, скажем, болеет за футбольную команду, то хотя бы выучи ее название, если ты, дорогая жена, однажды скажешь своему мужу: Дорогой, ты не забыл? сегодня вечером будут показывать матч с нашей командой, то в этот же миг твой рейтинг взлетит в глазах мужа до небес. Заповедь седьмая. Не сравнивай мужа с другими мужчинами. Ни в мыслях, ни на словах. Это вызовет лишь ревность и гнев, разрушая между вами доверие. А если ты делаешь это в обществе подруг или других женщин, это означает для них одно – твоя семья слаба, в раздоре, а твой муж – потенциальная добыча для других женщин. Заповедь восьмая не создавай конфликтной ситуации для проверки. Ты для мужа поддержка, друг и мудрый советник, а не враг, который множит ему искушения. В мире и так достаточно проблем и задач для твоего мужа, и поэтому у него к миру в целом агрессивные и осторожные отношения. Ты же не хочешь, чтобы он к тебе относился так же. Контролируемые трудности, создаваемые тобой для мужа, не должны напоминать экзамены на прочность. С экзаменатором мужчина не станет долго жить. Заповедь 9. Ласка и нежность необходимы. Любому мужчине, даже самому брутальному, не хватает своей мамы, как бы он этого ни отрицал. Но упаси тебя, Бог, уважаемая, играть в маму педагога, ибо от нее он избежал. Заповедь 10: Веди себя по-женски. Говорить спокойно, культурно, грамотно, скромно. Не копировать мужское поведение ни в коем случае. Для мужчины женщина, демонстрирующая мужское поведение, Выглядящие по-мужски, разговаривающие по-мужски, становятся в его глазах таким же мужчиной, как и он. А мужики мужиков не любят, ибо рассматривать любого мужчину как своего потенциального соперника. При этом поведении мужчина может даже ударить женщину, ибо перестает в ней видеть таковую. И требовать от такой женщины мужчина будет по-мужски по-армейски, как и принято в мужской среде, как с равного себе. А оно тебе надо, уважаемая? Давно рояль на пятый этаж не таскала. Заповедь 11. Помолчи, если мужчина совершил ошибку, но покажи, что ты расстроена, он оценит и будет прогрессировать». Любой мужчина в штыки воспринимает прямые указания ему на ошибки. Исключением для него являются авторитетные заслуженные учителя в обсуждаемом вопросе, которых он будет слушать без чувства оскорбления. Поэтому женщина должна ему говорить о своих чувствах, об эмоциях, а не о предметной стороне того, в чем он ошибся. Мужчине очень важно, чтобы его женщина чувствовала себя комфортно и в радости, и он будет стараться исправить что-либо ради этого. Заповедь 12. В трудной ситуации нужно пугаться и расстраиваться. Заповедь 13. Говори прямо, точно и ясно, что хочешь получить и что тебя не устраивает. Догадаться не мужское слово. Ты всегда будешь страдать, если не умеешь говорить другим, что тебя не устраивает, а уж мужчинам и подавно. Это будет только твоя вина ибо никто не обязан читать твои мысли. Нужно учитывать, что информация, которая донесена точно, ясно, сформулирована, есть вопрос уважения к мужчине. Именно это ему и нравится. И любые попытки подтолкнуть мужчину на женский путь догадок, домыслов, скрытых смыслов и прочего будут его только нервировать, раздражать и дезориентировать. В конце концов он просто придет к выводу, я не понимаю, что ей от меня нужно, и перестанет стараться что-либо делать вовсе, чтобы не ошибаться. Заповедь 14. Реализуй свое право принимать окончательное решение в зоне своей ответственности. У женщины есть свои права в доме, право окончательного решения в зоне своей ответственности. И вот здесь она должна быть тверда и решительна, не позволять мужчине заходить на ее женскую правовую территорию. Принимать советы, доводы можно и нужно, но если решение принято, она об этом должна спокойно и четко сказать: Я решила, что нужно так. Обсуждения закончены. Это моя зона ответственности мне и решать. Заповедь 15. Чистота и порядок в доме, порядок в вещах и готовая еда. Именно эти три простых аспекта придают мужу ощущение, что о нем в этом доме заботится, что он нужен и ценен, а это единственное, по сути, что крепко держит его в семье. Вставай раньше и готовь завтрак, старайся, чтобы ужин также был готов к возвращению мужа домой. Посуда должна быть вымытой. Следи за чистотой его одежды, потому как он одет на людях, оценивают в первую очередь тебя саму как жену. Именно поэтому на Востоке распространено правило, что женатый мужчина ходит в белой одежде. Это его способ показать, что у него достойная жена, а в его доме царит порядок и закон. Никакие слова на мужчину не действуют и не воспринимаются им всерьез, хоть они ему и приятны. Но он смотрит на дела, на конкретные поступки жены и по ним оценивает, как к нему относятся в доме. Внимание! Мужчина оценивает, любит ли его по делам, по поступкам, а не по словам, которые игнорируют в своем разуме. А дела эти, поступки эти, повторяю, вкусная и вовремя приготовленная еда, чистая и аккуратно сложенная одежда, чистая посуда, порядок и чистота в доме. Заповедь 16. Спрашиваю у мужа разрешение перед покупкой. Для тебя, дорогая слушательница, это мелочь, а для мужа признание его значимости в семье. Уважение к нему, что для мужчины – лучшая награда и вдохновение для роста. Чем чаще будешь спрашивать разрешение, тем чаще его будут тебе давать. Заповедь 17. -я. Будь внимательна к его просьбам, и он станет тебе слугой. Заповедь 18. -я. Не ходи обнаженный по дому. Одеваться дома нужно красиво. Во-первых, в противном случае муж быстро потеряет к жене сексуальный интерес. Во-вторых, похоть ослабит его разум и он станет слабаком, мямлей и размазней. В-третьих, именно от мужа зависит все в твоей жизни, а не от случайных мужиков с улицы. Поэтому важно красиво одеваться перед мужем, дабы заслужить его внимание и восхищение. Восхищение и внимание чужих мужиков тебе не только ничего не принесет в жизни, кроме проблем, но и предоставит все возможности для женских заболеваний, которые проявятся как последствия на тебя направленной энергии похоти. Не забывай мысль материальна. Да и в целом, неужто женщине приятно, когда на нее смотрят чужие мужики исключительно как на объект для возможного развлечения? Продажным женщинам за это хоть деньги платят, а тут? Заповедь 19. -я. Заботиться о гостях дома – обязанность жены. Этим она демонстрирует, какова она в качестве хозяйки дома. Если муж вместо жены заботится о гостях, это означает для всех одно – с женой мужику не повезло. Это позор для обоих. Кстати, упомяну тут определенную традицию, широко и давно известную на востоке нашей планеты. Запрещено мыть посуду в чужом доме. Говорится, что таким образом из дома выносится благочестие. Не забываем, что дом – территория жены, а потому при гостях в доме право говорить первый ее приоритет, в отличие от общения семьи вне дома, где данный приоритет у мужа. Заповедь 20. Жена всегда за мужем следует за ним и в горе, и в радости. Супруги, как говорит Дхарма, одно целое. Даже если муж воюет против всего мира, жена стоит за его спиной и подает ему патроны. Жена всегда за него, на его стороне, даже если он не прав. Женщина – единственное вдохновение мужчины. Исключением является только та ситуация, когда мужчина целиком и полностью, без остатка, посвятил себя служению миру, вселенной, Богу. Известная монгольская история гласит, В одном Аймаке, поселке, решили провести эксперимент. Взяли самую умную, красивую, мудрую девушку и выдали ее замуж за деревенского полудурка, ленивого, глупого растяпу. А самую глупую и ленивую неумеху выдали замуж за красавца-воина, сильного, смелого и сметливого. Прошло время. Дурачок, который был женат на умный, неожиданно со временем стал умнеть, стал смелым, сильным и удачливым воином-охотником, чуть ли не лучшим во всем Аймаке. А смелый и сильный красавец, женатый на ленивой дурочке, стал постепенно таким же, как она сама, ленивым, рассеянным, глупым, превратившись практически в бродягу. Комментарии излишне. Общение с другими мужчинами у заможней женщины, согласно законам Дхармы, должно происходить в идеале в присутствии мужа. Если обстоятельства сложились так, что муж не может присутствовать, то, по крайней мере, при таком общении должны присутствовать другие люди, третьи лица. Еще раз. Замужняя женщина не общается с другими мужчинами наедине. Если к замужней женщине поступили какие-либо вопросы, связанные с возможным стрессом для нее, она всегда вправе ответить. Говорите не со мной, а с моим мужем. Я замужем. И напоследок, напомню волшебную фразу женщины для мужа. Не волнуйся, ты не виноват, ибо она препятствует его внутреннему разрушению, падению его самооценки. Задание. Уважаемая жена, Постарайся использовать правильно пять позиций в течение хотя бы 7 дней. Оцени результат. Перемена. Приходит девушка в церковь исповедоваться. Я очень грешна. Каждое утро смотрю в зеркало и вижу, как я красива. Не волнуйтесь, это не грех, а просто заблуждение. На исповедь к священнику пришла красотка с глубоким декольте. Священник смотрит в декольте и восклицает. О, Боже! С небес раздается голос. «Ну, наконец-то ты меня позвал на что-то стоящее взглянуть!» Идут две женщины и эговистки по парку со своими брошюрками. Подходят компании, которые покуривают на скамеечке, и говорят. «Верите ли вы, что наша планета скоро погибнет?» На что получают ответ. «А вы с какой планеты?» Во времена Инквизиции за связь с дьяволом не судили женщин весом более 50 килограммов. Считалось, что 50 килограммов — грузоподъемность метлы. В наше время многие бы выжили. Церковь утверждает, что если женщины будут скромно одеваться, то все поголовно станут богопослушными. Ага, перелейте больше в другую кастрюлю, и он станет гороховым супом. Приходит девушка в церковь. «Святой отец, что мне делать? Я согрешила с мужчиной». «Съешь пять лимонов без сахара, дочь моя». «И что, я опять стану невинной?» «Нет, невинной ты уже не станешь, но хоть блаженство с рожи сойдет». Два буддийских монаха, Ши и По, шли по тропе и вышли к реке. Видит, на берегу стоит прекрасная девушка, вся в расстройствах. Ши спросил ее, чем вы опечалены, могу я вам чем-то помочь? На что девушка ответила, мне нужно переправиться на другой берег реки, но мостик смыло течением, и я не знаю, что делать. Ши сказал, ничего страшного, я вас перенесу. И хотя монахам было категорически запрещено касаться женщин, он взял на руки девушку и вброд перенес ее на другой берег. Поставив ее на берег, он молитвенно сложил руки и пошел далее. «Спасибо, да будет благим ваш путь», — сказала девушка и пошла своей дорогой. Монахи шли целый день молча. Вечером они сели отдохнуть, и По спросил Ши. «Я все-таки никак понять не могу. Нам строго запрещено даже прикасаться к женщине, а ты сегодня взял девушку на руки, чтобы перенести через реку. Как это понимать?» На что Ши ответил. «Я перенес ее на другой берег, чтобы избавить ее от страдания». На том мы попрощались и расстались, и я забыл о ней. А ты до сих пор в своем уме несешь ее на своих руках с собой. Ты, как Мэй, прекрасна, как дитя светла, Но меня смущают ступа и метла. Милый, я ушла. Суп в холодильнике, картофель в мундире, и глав яйце, земля в иллюминаторе. Священник на проповеди. Дети мои, что надо сделать прежде всего, Чтобы испросить прощения за грехи свои? Девичий голос. Согрешить? Приходит на беседу к духовнику девушка, духовное чадо, длинный до пят юбка, скромные и платок, закрывающий все и вся. Обращается, опустив очи долог к батюшке. Батюшка, выскажите свою концептуальную оценку по поводу последней монографии про Иоанна Мейндорфа, посвященной варлаамидско поламицкой полемике и написанной в эпоху окормления им русской диаспоры в Париже. Батюшка. «Замуж, дура, срочно замуж!»